пир начался угощением обеих заклинательниц. Им дали крови и кусочек хобота, чтобы сделать еще могущественнее силу их заклинаний. Мужчины спускались в ловушку и выносили оттуда вырезанные куски жирного горба мамонта. Они отделяли салом всех, но прежде всего женщин и детей. Большинство сидели рядом со своими женами. Ао с Кандой, Волчьи Ноздря с Кандой. Саку, на подбородке который попрежнему сиял перламутровый кружочек. Выросший и возмужавший О тоже получил хороший кусок. Он подошёл с ним к Бале, которая сидела в сторонке со своим мальчиком на руках и улыбалась. Они делили по-братски куски мяса. Бала была голодна и ела с жадностью. Оба смеялись. Переселение После той большой облавы, которая дала дружеским родам красных и чернобурых лисиц большого мамонта, растревоженное стадо хумов ушло от их становища. Бродячие стада северных оленей также стали обходить стороной беспокойное место. Чик-чоки никогда не отличались большим умом, но память у них была неплохая. Изумительное оленя-чутье — Извещало зверей о близости двуногих за много километров, когда ветер тянул со стороны их землянок. Тоже можно сказать и о турах, косулях и о других копытных. Даже птиц вблизи становилось все меньше и меньше. Весенние набеги ребят на их гнезда из буреиц из года в год заметно убавляли густоту птичьего населения. С каждым годом в поселках Большой реки жить становилось труднее. Все чаще жители обоих посёлков ложились спать голодными. Старики заметно слабели, напрасно старухи барматали свои затринания, напрасно матери-матерей выходили по утрам и манили худыми руками со всех четырёх ветров далёкую упрямую дичь. Напрасно охотничьи ватаги рыскали по ичным берегам в поисках желанной добычи. Удача всё реже и реже выпадала на их долю. Несмотря на отвращение, с рекам приходилось утолять свой голод рыбой. Они протыкали её острый палкой и обжаривали над огнём вместе с кожей и чешуёй. Совсем раскваралось старое ло. Сердце её мучительно билось при каждом усилии, одышка не покидала её. Наконец она велела позвать всех дочерей и старших внучек и объявила: "Она хочет переселиться. подземные луга. Там её младшие и старейшие родные, те, что уже раньше покинули посёлок. Все выслушали её в полном спокойствии. Скоро весь посёлок был занят приготовлениями к переходу в подземные луга больной матери Ло. Позади землянки, у самой стены, мужчины вырыли длинную яму, три шага длиной и глубиной около метра. Когда яма была готова, в неё положили оленьи мех и посыпали зелёной хвоей по месту, на которое будет положено ло. Женщины наделали берестяных кружек и положили в них немного рыбы, кусочки сырого мяса, ракушек и орехов. Старуху завернули в мягкую шкуру и бережно опустили на дно могилы. Около стенок ямы расставили берестяную посуду, чашку с водой, И разложили украшения, те, что при жизни особенно любила Ло. В ногах в небольшую ямку насыпали горячей углей из большого костра. Дети набрали разных грибов и ягод. Всё тело матери-матерей посыпали порошком красной охры и заложили могилу толстыми ветками ёлок. Ветก накидали так много, что они поднимались над могилой длинным зелёным бугром. Вверху его закидали рыхлой землей. На этом обряд похорон был закончен. Старое ло закрыло усталые глаза и уже больше не открывало. После похорон матери-матерей жители поселка не захотели больше оставаться в голодной местности. В лучшие меха, висевшие по стенам землянок и лежавшие на полу, Женщины завернули весь свой домашний скарб, взяли одежду, берестяную посуду, за спину закинули мешки с грудными детьми. Мужчины вооружились копьями, захватили свои каменные ножи.